Глава первая Огонь под ледником Жители лесного края, называемого Ингри-Маа, прекрасная земля, не слишком-то любят соседствующие с ними горы, прозванные холодной спиной. Казалось бы, всякий Ингри должен с детства привыкнуть к виду плоскогорий, что вздымаются над лесами там, где восходит солнце. «Однако спроси, кого угодно, и тебе ответят, добрым людям на холодной спине делать нечего. Это родина страшных древних зверей и диких мохначей, которые с этими зверями в прямом родстве. Там все еще правят чужие боги и духи, которым тысячи лет назад следовало бы уйти из этого мира». Издалека холодная спина выглядит как исполинский спящий медведь, летом, покрытый короткой рыжешерстью, зимой косматый и призрачно белый. Порой и не поймёшь, что ли это облака громоздятся на востоке, то ли снежные вершины. Однако, когда путник приближается к предгорьям Холодной спины, его всё сильнее охватывает чувство какой-то странной робости. А самое всем знакомое чувство, когда приходишь в святилище, приносишь жертвы и вдруг ощущаешь присутствие богов. Ну вот так и поймёшь, почему все беда приходит с полуночи. Боркнул можайка, окидывая взглядом заснеженные громады. Двое подростков стояли на берегу озерца, в который стрещенный в скале с шумом и плеском изливался водопад. Задрав головы, они смотрели на стены из камня и льда, уходящие в небеса. Их окружали серые валуны, каждый с избовиличиной, лежащие там и сям среди рыжей травы. Выше вздымалась изрезанная трещинами, распаханная оползнями круча. Поломанные горные сосны из последних сил цеплялись корнями за скалы. Под обрывами громоздились завалы снега. И огромные глыбы льда, грязно-коричневого на поверхности и ярко-голубого на сломе. Смотри, Кирия, Мозайко указал туда, где из рассекающей стену трещины вырывался искристый и шумный водопад. Если это источник Вержи, тогда понятно, откуда весь этот лёд ниже по течению. Вержа тут ни причём, мрачновато отозвалась Кирия. Разве не видишь, Тут случился обвал. Смотри, целый склон съехал и запрудил реку. О, ан какое озеро натекло. И впрямь за домчиков оквнул мозайка, глядя, как воды реки пробивают себе путь среди синеватых глыб. Надо же, сколько тут льда. Я думаю, если бы растаил весь лёд, покрывающий холодную спину, как знать, может и горбы не осталось. «Хвала богам, этого никогда не случится», — хмыкнула его подруга. «Иначе все земли Ингри попросту смыло бы в закатное море». В несколько мгновений они вглядывались в дикое нагромождение серых и голубых обломков вперемешку с поломанным лесом у подножия гор. «А помнишь, ориальцы рассказывали», — заговорил мозаика, «как они шли по охотничьей тропе через земли махначей». и земля у них под ногами тряслась и трескалась. Киря кивнула. — Помню. Рыжая махначка еще говорила, что это под землей ползали огромные черви и землегрызы. Мозайку передернула. — Хвала богам, что наш змей не один из них, — тихо сказал он, невольно оглянувшись. — Этот хотя бы холода боится. Дети переглянулись, вспоминая ночь на лосиных рогах. одинокой скале, на вершине которой выселся дом ветра. Как они жгли ночью костер в развалинах храма Вармы, уничтоженного неведомой чудовищной силой. Огромный змей, посланный за ними ведьмой Калмой, сторожил внизу. Тогда казалось, что друзей загнали в ловушку, и никакого выхода нет. Кирия могла бы рассказать и еще кое-что насчет той ночи. Но оставила про себя. Пока Мозайка спал, ей явилась её бывшая наставница, высокая локша. Предлагала отдать друга змею в жертву, а самой спастись. Если мы спасёмся, так и вместе, ответила ей Кирия. "Лети прочь". Ответом ей был лишь ядовитый смех. Обе, добродеей старая и молодая, знали, что это пустые слова. Кирия не по силам изгнать змеи из-за кромки, а мозаики не улететь по воздуху. Они заперты на скале. Ни еды, ни воды, и помощи ждать нет кого. Однако, видно, Варма не отвел взгляда от детей, нашедших приют в его доме. За полночь, когда уже погас костер, повеял холодный ветер с востока. Небо начало затягивать тучами, и вскоре в воздухе закружились снежинки. Ветер валил всё гуще, а потом по чёрной ночной верже поплыли глыбы льда. Белые льдины становились всё крупнее, они громоздились, наползая одна на другую, выпихивая друг друга на берег. Кирия следила за белым потоком, пока её не сморил сон. Утро было студёным, словно внезапно настала зима. Весь мир был припорошен тонким снежным покровом. Вержа забита льдом. Змея исчез бесследно. «Боги нам помогли, Кирия!» — радостно заявил тогда Мозайка. «Недаром я просил господина Ветра и батюшку Хирову!» Кирия хмыкнула. Она никого не просила о помощи. «Пока весь этот лед не унесло дальше по реке, надо идти вдоль вержи к холодной спине», — сказала она. Туда зима приходит раньше, чем в Ингре-Маа. Это единственная безопасная для нас обоих дорога. Там мы избавимся от змея и подумаем, куда идти дальше. И вот теперь они стояли, глядя на изуродованный оползнем склон, и думали. — Где-то здесь должна начинаться охотничья тропа, — наконец сказал мозаика. Ариальцы рассказывали, как входили в наши земли вдоль вержи. — И что нам с того? Так что, мы пересечём холодную спину и окажемся в Бьярме. Ты же помнишь, оттуда родом и мой дед, и Калмы, и её отец, волшебник Замара. Найдём его, попросим спасти деда. Так он и согласится, хмыкнула Кирия. Так огромный путь, Мозайка. Даже ариальцы смогли пройти его только с помощью махночей. Да и как мы найдём волшебника в бескрайней Бьярме? Ариальцы прошли, и мы пройдём. Упремо, сама зайка. Охотники рассказывали, дорога совсем не тяжёлая, если едешь на мамонте. Да. Кирия решительно помотала головой. Нет, Мазайка. Не можем мы сейчас идти через холодную спину. Мы не найдём. Заблудимся, замёрзнем по пути. Понимаю, ты хочешь спасти деда, но мы не можем. Однако я знаю, кто может. Кто? Кирия чуть покраснела. Локша не раз упоминала о нём, упомнала она. И проклятая Калма отзывалась о нём со страхом и почтением. Мой отец, настоящий, не толмай. Отец? изумился Мозайка. Какой ещё отец? Помнишь, меня нашли в корзинке на болоте. Тот, кто меня туда положил, и был моим отцом. Так сказала Локша. Ещё добавила, что он могучий чародей. Дескать, он следит за мной, тайно направляет меня. Я вот думаю, а может, и к Локше я неспроста попала? Может, ей было велено приглядывать за мной? Отец-чародей, озадаченно повторил Мозайка. И где ж его искать? Я знаю, как разведать. Кирия прикоснулась к кожаному тулу на поясе. в котором скрывалась костяная дудочка, похищенная во владениях калмы. "Я призову дух древнего летучего зверя", сказала она. "Помнишь, я подчинила его себе? Локша говорила некогда этот зверь служил моему отцу. Так пусть дух отведёт нас к нему. Если я нужна своему отцу, я попрошу его спасти твоего деда". Дудка калмы проворчал Мозайка. Я уверена, что стоит на ней играть. Помнишь, как ты играла на глиняной сойке и начилша паводок? А тут медведна костяная дудка. Ищейка кости её сделали. Она меня слушается, возразила Кирия. А зайка поднял взгляд на небо. Острая кромка ледяной стены чуть разовела, намекая, что день начал угасать. Однако до заката было ещё далеко. "Думаешь, крылатый дух придёт сейчас, при свете солнца?" спросил он с сомнением. "Он должен приходить всегда, когда я его призову. А он знает об этом". Вместо ответа Кирия поднесла к губам дудочку, глубоко вдохнула, закрыла глаза. "Приди, защитник. Я ищу отца, укажи к нему путь". Её дыхание превратилось в звук, долгую трель, такую звонкую и холодную, словно её издали сами ледяные горы. Сознание мгновенно слилось с этим звуком. Он раздавался одновременно повсюду, в небе и под землёй. На миг девочка будто воочию увидела лабиринт пещер, пронизавших холодную спину насквозь, подобно причудливым ходам жуков-короедов. Некоторые были заполнены водой, от других веяло мертвенным холодом. Одни были озарены волшебным синим свечением, другие затаились в кромешной тьме. И все они звучали, словно одна огромная дудка с тысячи отверстий или одно огромное существо с тысячи слаженных голосов. Кирия замерла, не смея дышать, отдаваясь ощущениям. Если бы она могла приказать сердцу не стучать, чтобы не спугнуть видение, она бы так и сделала. Небо на миг закрыло быстрая тень. Пальцы разжались, костяная дудка упала в траву. Уже не сомневаясь, Кирия вскинула руки, распахнула их словно крылья и взмыла в небо. Древний дух ринулся к ней, они встретились в воздухе, соединились. И вот уже единое крылатое существо кругами поднималось над заснеженными пласкогорьями, всё выше и выше, падая в закатное небо. Мазайка смотрел на подругу во все глаза. Он видел лишь то, что Кирия, выдох из медвежьей дотки певучую трель уронила её, раскинула руки в стороны и застыла с закрытыми глазами, будто окаменев. Внук Вергиза понимал, Кирья духом сейчас где-то бесконечно далеко. Лишь бы только с ней не случилось ничего плохого, — с тревогой думал он. «Да, Кирья умная и очень смелая девочка, но те, кто желает ей зла, старше и неизмеримо сильнее. Да и Локша мозаика ничуть не доверял. Что еще за отца придумала добродея?» Не обман ли это, чтобы вернуть Кирию в Кереметь? Ни о каких великих тайных колдунах в краю Ингри отродясь не слыхали. Пусть она вернется из своего полета невредимой. Пусть дух укажет ей верный путь. Тянулось время. Закат окрашивал алым острые зубцы. Под ледяной стеной залегли мрачные сизые тени. Кирия всё стояла, раскинув руки. Ни один человек не смог бы простоять так долго. Мозаика переминался поблизости от напряжённого ожидания, парень уже и сам еле держался на ногах, а у Кирии даже дыхание не участилось. Внезапно девочка вздохнула и упала в рыжую траву так, словно все её кости вдруг стали мягкими. Мозайка тут же кинулся к ней, перевернул на спину, уложил поудобнее, накрыл своим кожухом. Скорее ресницы Кири шевельнулись. Тёмно-синие глаза бездумно уставились в небо. "Ты здесь, Киря?" прошептал волчий пастушок, пытаясь поймать её взгляд. "Где ты была? Что видела?" Взгляд Кирии скользил по далёким облакам, словно она всё ещё пыталась разглядеть невидимое. "Через горы пути нет", наконец медленно проговорила она. "Я видела такие трещины, что туда вся наша деревня провалится. Видела обрывы в 10 раз выше вот этого, а под ними плескались тёмные воды". Ледяные иглы размером с дом Вармы плавали там, качаясь на волнах. Кирия приподнялась на локтях и поглядела на мозаику в лицо. "Думаю, никто и никогда больше не пойдёт к нам из Арьяла через холодную спину. Мозайка молчикиво, но я стараюсь мысленно смириться с тем, что путь в Бьярму заказан". Потом мы летели к Югу, продолжала Кирия. Там я увидела, что холодная спина разделяется на два огромных отрога, подобных раздвоенному языку змеи. Над бесчисленными водопадами висят радуги. Потоки бегут повсюду, разливаются озёрами. Мёртвые деревья торчат из воды. "Должно быть, ты видела мокрый лес", пробормотал Мозайка. "Стало быть, он совсем подмок". А чудовища были? Я не видела. Наверное, зимой они спят. Прекрасно. Пожалуй, там можно пробраться на лодке, хотя лучше немного подождать. Вот-вот начнутся морозы, воды встанут. Нет, оборвала его Кирия. Нам там делать нечего. Слушай дальше. Я тоже подумала. Уж нету ли путь ведущий к моему настоящему отцу? Ведь именно оттуда принёс меня в корзинке Талмай. Однако полет все длился. Мы пересекли холодные топи и мертвый лес и устремились к закатному отрогу холодной спины. Его растекла огромная трещина, над которой поднималось облако горячего пара. Будь я в своем смертном теле, я бы и близко не подошла к этому страшному месту. Но дух вел именно туда. Мы сложили крылья и ринулись прямо в клубящийся туман. И что там было? Я не знаю, помедлив, ответила Кирия. Никогда прежде не видела подобного. Мы спускались всё ниже, и всё громче становился рёв. Шум стоял невыносимый. Наконец мы оказались в пещере, такой большой, что даже стен не видать. Вместо пола в той пещере была вода. Она кипела, как уха в котле. Вот холодной спиной кипит вода? не веря ушам, повторил Мозайка. Да, кипит ключом. По спине парня пробежали мурашки. Не весь, почему эта диковинная новость показалась ему жуткой, угрожающей. Там, среди клубов пара, продолжала Кирия: "Я увидел огромное чёрное чудовище. Его острый хребет поднимался над бурлящей водой. Оно выдыхало пламя и стекало огненной кровью. Кровь лилась в воду, мгновенно застывая чёрной чешуёй. Храмина спредок хирва. Оно живое? Не знаю. Но оно шевелилось, ревело, плевалось огнём и поднималось всё выше над водой. Кирилл устремил взгляд на расщелину, откуда изливался водопад. Знаешь, Мазак, что я думаю? Если пойдём выше по течению вержи, Рано или поздно придём в ту пещеру с кипящей водой к чудовищу. Поэтому твой дух и указал её? Наш путь лежит туда? Мозайка, с невольным судороганием, поглядел в сизый сумрак, уже окутавший водопады и озеро. Вот не знаю. Дух вернул меня сюда и покинул. Наверное, всё, что показал, достаточно, а я не поняла, что он хотел сказать. Она умолкла, ощутив вдруг нечто, не поддающееся определению. Низкий звук, пришедший из-под земли, отозвался прямо в сердцевине костей, а через миг мозаика вскочила на ноги с криком «Вода поднимается!». Теперь уже оба отчетливо чувствовали дрожь земли. С крутых склонов сорвались и покатились вниз и несколько камней. Заскрипел, застонал, затрещал лед. А вода в озерце под ледяной стеной действительно быстро поднималась. Кирья и Мозайка на миг застыли, пытаясь понять, откуда приближается опасность. «Бежим!» Кирья дернулась, Мозайка поймала ее за руку. «Нет! Вниз нельзя! Смоет!» Вода прибывала все быстрее. А глухой рев, доносившийся из расщелины, ясно говорил о том, что это лишь начало. «Туда!» — парень указал на скалистый выступ в стороне от реки. Раньше рядом с ним проходила охотничья тропа. Именно с него Аюр и Джериш когда-то впервые озирали за туманный край. Друзья быстро полезли вверх, карабкаясь по трясущейся под ногами каменной осыпи. Кирия, еще не до конца пришедшая в себя, то и дело оступалась. Мозаика торопил и подталкивал ее, оглядываясь на растущее на глазах озеро. Он видел, как шевелятся глыбы льда, как между ними сочатся струйки воды, быстро превращаясь в потоки. Лишь одного он боялся, что крутой склон под ними сейчас так же поползет вниз и похоронит их под собой. Или скинет в разлив. Они успели. Добрались до безопасного выступа и упали, тяжело дыша и с высоты глядя, во что за считанные мгновения превратилась мирная вержа. Из ущелья хлистала ревущая струя воды, увлекая за собой валуны и кроша льдины. Мозаика перевел дыхание. «Фух, спаслись!» Кирья вдруг скинула голову и закричала «Там люди!» В самом деле в бурлящем потоке чернели головы. То исчезая, то выныривая на поверхность, неизвестные отчаянно боролись за жизнь. Кого-то волокло по камням, кто-то попал под льди, но и больше над водой не появился. Мозаика сорвался с места и, скользя по осыпи, метнулся вниз. Прыгая с камня на камень... Он добрался до темноволосого человека, который из последних сил цеплялся за валун. Общими усилиями они одолели течение и выбрались на мелкое место. Мозаика заметил, что сила паводка ослабевает. «Хвала предкам, иначе бы нас снесло обоих, а так я сейчас помогу и остальным!» — обрадовался он. К счастью, спасенный был мал ростом и худ. Мозайка тащил его на отмель, где вода уже не шумела. У нас я всё с собой отихо сочилась мешком дней. Незнакомец был почти без сознания, всё его тело онемело. Едва придя в себя, он вцепился в руку спасителя и принялся о чём-то его умолять, указывая назад, в сторону озера. Мозайка поднял голову и увидел ещё двоих. Белобрысый верзило с трудом брёл к берегу по колено в воде, поддерживая товарища. Тот кое-как перебирал ногами, его голова была разбита. Йона Ингри поспешно бросился на помощь. Солнце уходило за лес, окрашивая ледяную стену алым. Основание её тонуло в сизым сумраке. Костёр казался искрой, едва мигающей у края бесконечных ледяных пласкогорий. Трое спасённых из паводка грелись у огня. Одежду они сняли и развесили сушиться поблизости. Подростки отдали им свои плащи и всё, что подошло из сменных рубах и портов. Впрочем, их одежда Налезла только на невысокого тощего чужака, которого первым вытащил мозаика. Молодому парню с разбитой головой было не до переодевания. Когда его дотащили до берега, раненого стошнило, и он даже в сознание пришел, но сидеть не мог. Все валился на бок. Старший товарищ Космата и Верзила быстро переодел его во все сухое, что нашлось в дорожных коробах у Ингрии. Поверх укутал плащом и уложил поближе к костру. А сам уселся рядом, в чем мать родила, только накинул плащ кири на плечи и принялся за еду. Мозаика следил за тем, как верзила поглощает их пищу, испытывая смешанные чувства. Они с подругой хорошо подготовились, уходя в странствие. Не знали, куда поведет путь, но голод первое время им не грозил до этого вечера. Хорошо, что у них оказалось достаточно еды, чтобы поделиться с попавшими в беду людьми. Ну, а теперь придется думать, как пополнить припасы. Кири устроилась в стороне от костра, предпочитая наблюдать за чужаками, а не вступать в беседу. Мозаика же, наоборот, подсел поближе. Он охотно спросил бы пришлых о том, кто они такие и чего ищут в землях Ингрии. Тем более он уже понял, что по крайней мере один из них говорит на их языке. Но спасённые оказались не разговорчивы. Молодой парень с перевязанной головой лежал тихо с закрытыми глазами, изредка что-то бормоча слабым голосом. Худой кратышка напротив был охвачен беспокойством. Несмотря на зной, он ушёл обратно к озеру сразу, как только смог встать на ноги. Мазайка с любопытством наблюдал, как тот бродил у водопада и у нагромождения льдин там, где оползень запрудил реку, то и дела, нагибаясь и что-то выкликая. Наконец, когда стемнело, Каратышка вернулся к костру и молча сел, уткнув лицо в ладони, будто собрался плакать. Третий был суровый мужчина лет 30, высокий, бородатый, с угрюмым взглядом. Его кожу покрывало множество шрамов, светлые, давно зажившие, а поверх них свежие. Он должно быть воин, размышлял Мозайка. Из какого он племени? Краем уха он слышал, как верзило что-то приговаривал, перевязывая младшего товарища, но ни слова не понял. А этот невысокий очень похож на ингри, только волосы тёмные и длинные. Парню казалось, что он уже видел похожих людей. Кого же они вытащили? Длинноволосый коротышка вдруг поднял голову, прерывисто вздохнул и произнес, глядя перед собой в пространство. — Где же брат? Я не смог отыскать его. Я звал, но он не откликнулся. Мы боролись с потоком бок о бок, а потом льдина перевернулась, и он исчез. — Смирись, Андема. Твой брат погиб, мрачно ответил ему на том же наречии Ахмат и бородач. Его затянуло под лёд на моих глазах, и он не плыл, ада просто тащило его тело. Может быть, его выбросило где-то ниже по течению. Я пойду, сиди. Его не протащило бы через ледяной затор, а там ты всё обыскал. Андем обхватил руками виски. Один брат погиб в пещерах, а теперь и второй. Что я скажу матушке? Лохматый промолчал, бросив на собеседника выразительный взгляд, которого тот не заметил, а Мазайков вполне понял. Ты так уверен, что сумеешь добраться до своей матушки? Здесь не боги сильные, безжалостные. Не смолкал Андема. Нас осталось всего трое. Зминый язык забирал нас одного за другим. Не гневи богов жалобами, друг. Мы прошли синими пещерами, мы видели рождение огненного чудища и всё ещё живы. Мозайка молча подкидывала дрова в костёр. Чужаки в самом деле говорили на языке ингре. Но коверкали его очень знакомым образом. Внук Вергиза помнил, именно так и разъяснялись охотники из Арьялы. Так вот, значит, откуда явились спасённые? Но бородатый воин и парень с разбитой головой ничем, кроме разве что роста и стати, не напоминали надменных золотоволосых арьев. А длинноволосый эндема похож на арьяльских слуг, на бьяров, вдруг сообразил мальчик. Но кто эти двое? его хозяева. Нет, они общаются как равные, и арийский язык им, похоже, не родной. Этот здоровый говорит, словно каша в рот набрал. В раздумьях он не заметил, что Бородач за ним внимательно наблюдает. "Где мы, парень?" спросил он. Мозайка смешался. Бородач ухмыльнулся. "Ты перестарался, притворяясь, что не понимаешь нас". Вы с бьярами похожи, родичья. Ну, давай познакомимся. Люди называют меня Ворлыгой. Это Андема, мой друг и побратим. Парень с разбитой головой, диечка, мой родич. Меня назвали Мозаем, не слишком охотно ответил подросток. А это Кирия, мы из рода Хирвы, что за вержи? Варлыга бросил взгляд на рыжеволосого паренька, сидевшего поодаль от костра. Тот ответил сумрачным взглядом: "Дескать, ты кто такой, чтобы вы спрашивать?" "Рода Хировы", переспросил он. "Да, рода Хировы, дедушки Лося, по ту сторону вержи, земли большого сильного рода кабана". "Что это за племена?" удивлённо спросил Андема. А "Я понял, кто это". Воскликнул ворлыга: Мы называем их Изоряне, лесные люди с севера. Я знаю лишь то, что они живут за змеиным языком. Мой дядя возил мёд из Изоряном. Послышалось слежанки Ранинова: У них есть торг на священном озере Ладьва, кажется. Далеко же нас занесло, как это мы умудрились взять так сильно к северу? "Хвали богов, что они вообще сохранили тебе жизнь", проворчал Андема и снова помрачнел, вспомнив брата. Ворлыга между тем вернулся к Мозайке. "Что вы тут делаете вдвоём с другом? Почему ушли из родного селения?" Мозайка вздохнул и принялся рассказывать. Он говорил о напастях, что обрушились на род Хирвы, о чудовищах, что завелись в лесу. о том, что все родычи сбежали за реку, а не замешкались и едва унесли ноги от страшной ползучей твари. Ворлыга слушал, а больше смотрел. Двое подростков, одетые в удобное тепло, старший беловолосый с очень светлыми глазами, похож на Бьяра, младший рыжий и выглядел и вёл себя странно. Его внешность и повадки чем-то раздражали Ворлыгу. Будь они в Аратте, он бы сказал, что перед ним арийский полукровка. Но откуда взяться Арьем в этом, с забытым богами полуночном краю? Чудовище, колдовство! По пути через змеиный язык беглецы навидались такого, что уже устали бояться. Не велеть ли мальчишкам отвезти их в ближайшее из Арианское селение? Но Варлыга еще сам не был уверен, что ему туда нужно. — Вы из Ариалы? — рискнул спросить Мозайка. — Да, — кивнул Андема. — Я Бьяр, а они Дривы. — Дривы? — слово было знакомое, но тут раздался голос Кири. — Бьяры живут за холодной спиной. Что вы делаете так далеко от родных земель? Вы заблудились? — Да. Ворлыга и Ндем одновременно обернулись, услышав голос рыжего парня. "Да это же девчонка". "Именно, что заблудились", кивнул Ворлыга. "Мы бежали за раты, потеряли путь на змеином языке и сейчас ищем дорогу домой".